Глава пятая. Стратегия управления стрессом. Мы разобрались, что представляет собой стресс. Так что с ним делать? Существует три стратегии работы со стрессом. Первое. Уход от проблемы. Вас ждут сложные переговоры, а может, послать на переговоры другого человека? Не получается успешно вести бизнес, а может, закрыть свою компанию и пойти работать по найму? Нет. Не можете в совершенстве освоить какой-либо вид спорта, может лучше заняться другим видом спорта. Конечно, можно переживать, что в машине сломался прикуриватель, от стены в гостиной отходят обои, от пиджака отлетела пуговица, а на брюках огромное пятно. Но ведь это мелочи жизни. Вы имеете полное право на время о них забыть, переключившись на более серьёзные задачи. Будет время, руки дойдут и до обоев с прикуривателем. Но пока вам и так есть чем заняться. Можно поменять работу, закончить старый проект и запустить новый, найти новый круг общения, переехать в другой город. Вторая. Изменить ситуацию. Не идут у вас переговоры? Пройдите соответствующий тренинг, возьмите на переговоры эксперта. Бизнес не приносит дохода? Надо что-то менять в бизнес-модели. Карьера не клеится. Продумайте план карьерного роста и обсудите его со знающими людьми. Не получается спортивное упражнение? Найдите себе хорошего тренера и отработайте нужный навык. Третье. Приспособление к ситуации. Иногда ничего уже изменить невозможно. Скажем, констатировали у вас серьёзное хроническое заболевание сахарный диабет. гипертоническую болезнь или панкреатит. Жить можно, но образ жизни придётся полностью изменить. Вы теряете возможность активно заниматься спортом и делать другие привычные вещи. Остаётся лишь принять это как данность, или у вас плохие отношения с начальством, но нет возможности сменить работу. Придётся терпеть, отбросив лишние переживания. Рано или поздно вам удастся найти своё место. На дворе зима. Значит, надо тепло одеваться, в речке не искупаешься и приходится чаще сидеть дома. Но вы же знаете, что однажды обязательно наступит лето. Стоит учесть, что определённые проблемы порой уходят сами по себе. Жизнь мастерится не только на неприятные, но и на приятные сюрпризы, даже если вы уверены в обратном. Конечно, можно переживать, что в машине сломался прикуриватель.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 так называемый стрессор. Однако стрессор лишь даёт нам непосредственный повод для переживаний, степень которых полностью зависит от нашего восприятия. Для студента, ни разу за семестр не раскрывшего учебника, тройка это счастье. Для средничка это норма, а для отличника трагедия. Но речь-то идёт об одной и той же оценке. Упражнение. Составьте список стрессовых ситуаций в вашей жизни. Напишите напротив каждой ситуации вариант стратегии управления стрессом. Начинайте на практике использовать данные стратегии в управлении стрессом. Первое. Второе. Третье. Четвёртое. Пятое. Стрессор 1, а реакция на него варьируется от отчаяния до восторга. Мы сами выбираем своё отношение к неприятностям и методы борьбы с ними. Однако не все стрессоры в нашей власти. Три основных типа стрессоров. Таблица. Типы стрессоров. Стрессоры объективного характера, не поддающиеся нашему контролю. Примеры подобных стрессоров: погода, политика в стране, налоги, трудный характер других людей. Жизненные кризисы, потеря близких, хронические заболевания, старость, приближающаяся смерть. Способы преодоления. Тренинг стресс-менеджмент, тренировка стойкости и прохождения кризисов. Специальные тренинги. Работа с убеждениями и ценностями. Спорт, физические упражнения. Психотехники. Дыхательные упражнения. Глубокое дыхание. Активный отдых на природе. Сон. Секс. Тип стрессоров. Стрессоры объективного характера, которые можно контролировать. Примеры подобных стрессоров. Временные цейт-ноты. Неумение преодолевать препятствия. Выделять приоритеты. Ставить перед собой цели и добиваться их. Принимать оптимальные решения. Трудности в общении с людьми. Различные конфликты, информационный перегруз, адаптация к новой должности. Способы преодоления. Освоение навыков тайм-менеджмента, постановки целей, выделения приоритетов, принятия решений. Тренинг стресс-менеджмент. Тренинг уверенности в себе. Тренинг навыков эффективного общения. Лайф-коучинг. Карьерный коучинг. Типы стрессоров. Стрессоры субъективного характера, связанные с нашим восприятием жизни. Примеры подобных стрессоров. Необоснованное беспокойство за будущее, рефлексия по поводу негативного прошлого, страх неудачи, навязчивость совершенства, прокрастинация. Способы преодоления. Тренинг стресс-менеджмент, анализ и смена неадекватных убеждений. Индивидуальная психотерапия, коучинг, сталкинг. Упражнение. Составьте список всех стрессоров в вашей настоящей жизни. Оцените тип стрессора и посмотрите варианты преодоления. Теперь у вас есть дорожная карта управления стрессом в вашей жизни. Первая, вторая, третья, четвёртая. Как уже говорилось выше, тому, кто хочет эффективно справляться со стрессами, нужно особое внимание уделять работе головного мозга и всячески его поддерживать. Для этого требуется не так уж много: здоровый сон, свежий воздух, дыхательные упражнения, постоянные прогулки, сбалансированное питание, постоянное поступление новой информации, иначе вы потонете в рутине и скуке. А мозг начнёт испытывать дискомфорт. Недаром многие подсаживаются на телевизор. Дешёвый способ загрузить голову яркими картинками. Нашему телу нужны физические упражнения, а мозгу свежие впечатления. Развитие эмоционального интеллекта, поскольку вредное воздействие стресса можно снизить, научившись контролировать собственные эмоции и негативные переживания. Как это сделать? Читайте ниже. Общение с интересными людьми. Существует интересная классификация, как люди реагируют на стресс в результате перемен. Первое рационализаторы. Эти люди подходят к стрессу рационально. Они анализируют события, ищут варианты, как избежать стресса, просчитывают последствия своих действий. Второе беглецы. Эти персонажи просто бегут от ситуаций, связанных со стрессом. Бросают стрессовую работу, уходят из семьи, если там есть проблемы. Из них получаются отличные дауншифтеры, которые при наличии денег бегут в страны, где вечное лето и много моря. Третье паникёры. Эти постоянно жалуются на жизнь, испытывают чувство тревоги, любят порассуждать о кризисе в стране, конце света, апокалипсисе. Четвёртые пофигисты. А им всё пофиг. Они стараются получить максимум удовольствий, не слишком напрягаясь, живя в текущем моменте, не задумываясь о возможных последствиях и своём будущем. Пятые бойцы. Они находят удовольствие в стойкости приодолении препятствий. Они не боятся перемен, а иногда создают их сами. Для перемены экстрим, стресс, родная среда. А кто вы, дорогой читатель? Ваша стратегия реагирования на перемены? Я разработал эффективный алгоритм конструктивной утилизации реакции на стресс, состоящий из 8 шагов. Шаг 1. Возьмите в фокус внимания актуальную стрессовую ситуацию. Определите, на сколько процентов вы контролируете ее от нуля до ста процентов. Если вы контролируете ситуацию, то вы с ней работаете. Если нет, то нужно взять ситуацию под свой контроль. Шаг второй. Уменьшите интенсивность стрессовых переживаний, используя медленное ритмичное дыхание животом. Расслабление мышц лица, плеч и рук. Произнесение фраз поддержки. Я спокоен. Я смогу. У меня получится. Я уверен в себе. Войдите в ресурсное состояние уверенности, решимости, драйва. Шаг третий. Поймите суть проблемы и её причины. Опишите проблему одним предложением, чтобы понятно даже ребёнку. Помните, что причин может быть несколько. Постройте рейтинг причин по их значимости. Шаг 4. Подумайте, какие знания, умения вам нужны для решения возникшей проблемы. Вы можете получить нужную вам информацию для решения из поисковиков инета, специальных форумов и YouTube. Шаг 5. Нужна ли вам помощь других людей? экспертов, консультантов, коучей, тренеров, психотерапевтов. Шаг 6. Напишите список вариантов решения проблемы и выберите оптимальное решение из списка, руководствуясь адекватными критериями. Шаг 7. Составьте план конкретных действий и протестируйте выбранное вами решение. Шаг 8. Если решение оказалось неэффективным, тестируйте следующее из списка решений.